Глава 5 Полина. Никто и никогда не обращался со мной таким образом. Никто не унижал подобными словами. Соска. Что это вообще? Что означает, хотя я догадывалась, и от этого становилась только обиднее. Щеки горели от ударившего в них жара, а коленки тряслись от холода и злости. Я ерзала на диване, не решаясь встать и уйти. Если бы можно было убежать незамеченной, То так бы и сделала, но единственный путь отсюда проходил через лестницу, внизу которой стояли мужчины. Сталкиваться еще раз с этой сволочью прямо сейчас мне не хотелось. Меня отчаянно лихорадило. Что он подумал обо мне? Что я проститутка? Но ведь я прилично одета, пришла сюда со своим молодым человеком, или, может, я недостаточно респектабельно выгляжу? Не ровне такому обеспеченному человеку, как он? Да пошел этот Марк. ничтожество. Единственное, о чем я сейчас жалела, так это о том, что растерялась, услышав обидные слова. Не сразу поняла, что мне прямо в лицо могут сказать что-то такое. Зависла, потеряла дар речи, нужно было шарахнуть с размаху ему по роже, чтобы не потерять чувство собственного достоинства окончательно. А теперь сижу тут, жду. Ну, точно как-то, кем он меня обозвал. «Чёрт, Полина, где же твое самолюбие?» Я решительно встала, выбралась из-за стола и подошла к основанию лестницы. Я уволил его. «Ты его что, в смысле?» Немного подрихтовал ему рожу и выставил ногой под зад. Черт, нам нужно было сначала совсем разобраться. С чем тут разбираться? Вик, эта тварь посмел сунуть свою лапу в наши счета. Он ведь оказался в трудной ситуации». Трудный, Окей. Тогда этот урод должен был подойти к нам с тобой, рассказать о своем положении и попросить денег, а не переводить их молча насчет своей бабы. Но нам некому больше доверять. Мы не можем поставить на эту должность кого-то с улицы. И ему мы тоже больше доверять не можем. Скажи спасибо, что я не скормил его собакам. Меня так и подмывало вчера это сделать. Спасибо. Нам нужен человек, который займет место этого увольня. Кто? Кто-то достаточно жёсткий, чтобы уметь противостоять всей этой шобле, которая постоянно пытается нагреть нас на бабки. Я могу позвонить своему дядьке, у меня больше нет никого на примете. После смерти моего отца он живет обособленно, ни с кем не общается, но в молодости отлично справлялся с подобной работой. Назвони, Отрывисто сказал Марк. И в тот момент, когда он начал оборачиваться, я отшатнулась и рухнула обратно на диван. В груди заклокотала от возмущения и волнения, пальцы нервно затеребили край юбки. «Всё чужое, все мрачное, странное, дикое. Мне не нравится тут, не нравится в этом городе. Мне хочется к маме, ну, маму». И в глазах защипала от подступающих слез. Шаги приближались. Я слышала их даже сквозь шум музыки. Сделала вдох, расправила плечи и повернулась. Марк поднимался первым. Поступ хищника, подобие улыбки на чувственных губах, пугающий холодный взгляд, в котором странным образом уживались равнодушие и злость. При других обстоятельствах мне понравился бы именно он, но после услышанного оскорбления все, что я чувствовала при взгляде на этого человека, это лишь отвращение. И первое, что ощутила, столкнувшись с ним взглядами сейчас, это парализующий страх. «Полина!» Широко улыбнулся он, наклоняясь ко мне. Я перестала дышать, вжавшись в спинку дивана, едва не вздрогнула, выдав ему свой страх. «Прости, что был гроб». Мужчина сел рядом и вплотную приблизился ко мне. «Твой прекрасный рыцарь объяснил мне мою ошибку». Взяв мою дрожащую ладонь в свою руку, он поднес ее к губам и поцеловал. «Не держи зла, хорошо?» От звука его низкого голоса и ощущения прикосновения горячих губ к холодной коже меня затрясло еще сильнее. Я не поверила ни единому слову, и взгляд Марка только подтвердил мои опасения. Черные глаза смеялись надо мной, в них плясал хищный мстительный огонь. Я отдернула руку, и мужчина резко сжал челюсти, повернулась к Вику. Но тот довольно улыбался, он ничего не заметил. «Ты не должна обращать внимание на Марка». объяснял мне Виктор, когда мы садились в его машину. «Просто он такой, вряд ли кто-то сможет это изменить». «Он придурок». «Нет, просто скотина», — возмущалась я. «Прости, конечно, но я не понимаю, как ты общаешься с этим человеком». «Как говорят?» «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты?» «Тогда я в полном смятении. Что вообще у вас общего?» «Спокойнее, Поль», — улыбнулся он. «Я поговорил с Марком, он больше не станет говорить с тобой в таком тоне». «Ох, спасибо!» — я отвернулась к окну. «Просто он вот такой, невоспитанный, грубый не умеет с женщинами по-другому», — Вик погладил меня по плечу. «Пойми, у него была тяжелая судьба. Трудные отношения в семье с матерью, отцом — все это сделало его не очень-то вежливым». «У вас общий бизнес?» — я посмотрела на него. «Да, мы с детства вместе», — кивнул он. «Я доверяю Марку. Мне некому доверять в этой жизни, кроме тебя и него. Большие деньги — это еще и большие ставки, Поль. Вокруг полно людей, которые только и ждут, что мы дадим слабину, чтобы воспользоваться моментом и выкинуть нас из игры. Единственный, кто всегда будет на моей стороне, — это Загорский. Вот что я знаю точно». «Да он просто козёл». «Я понимаю», — Виновато улыбнулся Вик. Обещаю, что тебе не придётся общаться с ним часто, но ты должна знать. В случае чего, или если со мной что-то случится, мало ли, только он сможет тебя защитить. Что? О чём ты? Не поняла я. Он увидел, как округлились мои глаза и поспешил успокоить. Да нет, не обращай внимания, это я так, просто. Когда ты играешь по крупному ставки растут, и иногда приходится иметь дело не с самыми приятными людьми. «Ты занимаешься чем-то опасным?» По моей спине пробежал холодок. «Нет!» — он отчаянно замотал головой. «Но иногда, чтобы организовать производство в каком-то конкретном районе или на новой территории, нужно подмазать ни одного влиятельного человека, Поль. А если на этой же территории работает уже кто-то другой, то неизбежно возникают трения, конкуренция, ВИК». «Только не забивай этим голову, Поль, ладно? После всех испытаний тебе нужно сейчас просто отдохнуть. Давай посмотрим дом, и ты скажешь мне, возможно ли с ним что-то сделать, хорошо?» «Хорошо», — согласилась я. Мы выехали за город, прибыли в один из элитных поселков, доехали практически до самого его конца и свернули куда-то в сторону пролеска. «Я начинаю переживать». — улыбнулась я, разглядывая через стекло высокие стройные сосенки, крутой обрыв и реку внизу. — Мы почти на месте! — рассмеялся Вик. Автомобиль проехал вдоль обрыва и свернул влево к зеленой аллее. Ветви деревьев сходились так высоко над головами, что солнечный свет был виден лишь в конце пути, там, где виднелся огромный дом с черепичной крышей. «Ого — Ого! — воскликнула я, когда мы подъехали ближе. Вот это хоромы. Я видела подобные дома лишь в фильмах. Настоящая усадьба, семейное гнездо. Да, работы тут для тебя будет достаточно. Ведь а ты не боишься, что я не справлюсь? Мне не сиделось на месте. Я буквально прилипла к окну, разглядывая запущенный двор и богатое убранство самого особняка. Я боюсь, что ты слишком быстро закончишь с ремонтом и убежишь из моей жизни. Но ведь есть еще отделка. — улыбнулась я. «Дизайн комнат, ландшафтный дизайн, всякие мелочи», — подмигнула ему. «А как насчет того, чтобы привести в порядок вон те яблоньки?» — я указала на сад. «И высадить там новые деревья?» «Я только за», — просиял он. Автомобиль остановился. Я поцеловала Вика и выпорхнула из машины. «Господи, как красиво! Как красиво!» Оглядываясь по сторонам, смеялась я. «Жаль, мама не видит. А какой воздух свежий! Это же просто рай!» Осмотрев территорию возле дома, я решила войти внутрь. «Ну же, идем! махнула Вику. Он глубоко вдохнул. Пришлось взять его за руку. Идем! дверь скрипнула, и мы вошли. Внутри было чисто и достаточно современно. При желании можно было оставаться и жить тут хоть сейчас. Мой дядя следит за домом, объяснил мой спутник. Я не был здесь с похорон родителей, только оплачиваю счета. А дядя Саша заезжает раз в месяц, чтобы проверить, все ли в порядке. Как ты хочешь здесь все изменить? спросила я, оглядывая гостиную. Время здесь будто остановилось лет десять назад, но все равно вся обстановка выглядела в миллион раз красивее и удобнее, чем наша с мамой квартирка в Старом Бараке. Мне все равно. Признался Вик, сделай все так, как для себя, чтобы ты хотела здесь видеть, если бы сама жила в этом доме. Я у меня чуть глаза на лоб не полезли. О, ну, я бы обновила отделку и чехлы на мебели. А что касается дизайна, то сделала бы все проще и функциональнее, а то не знаю, тут слишком чопорно, что ли. Вот и сделай все на свой вкус. Вик обнял меня за талию и притянул к себе. «Найми столько рабочих, сколько понадобится. Выбирай любые материалы, любые средства, инструменты. И, пожалуйста, никуда не торопись». «Значит, я могу пожить здесь, пока работаю над проектом?» Взволнованно спросила я, глядя на свое отражение в его темно синих глазах. «Ты можешь все, что захочешь», — тяжело дыша прошептал он мне в губы. «Только попроси. Вик прижал меня к себе крепче, и я почувствовала, как сильно он возбужден. Это меня немного напугало, но отталкивать его я не захотела. «Я могу попросить тебя подождать?» Хрипло проговорила я, ощущая, как его руки крадутся вниз по моей спине. Они замерли буквально в паре сантиметров от поясницы. «Просто дай мне время». «Я все понимаю. Не нужно объяснять». Кивнул он, и его ладони вернулись на мою талию. Мое сердце билось в этот момент оглушительно громко. Я видела, что мужчина буквально изнемогает от желания. Ощущала, как его потряхивает от нетерпения, но ничего не могла поделать с собственным волнением. — Спасибо, — прошептала я, встала на носочки и мягко коснулась губами его губ.